Глава тридцать восьмая. Шестая полоса. Коллектив еженедельника «Мир и мы» с глубоким прискорбием извещает об извременной кончине многолетнего главного редактора Мима, одного из зачинателей свободной российской прессы, кавалера ордена за заслуги перед отечеством, лауреата премии «Перья свободы», секретаря Союза журналистов России, почетного профессора Тартуского университета Геннадия Павловича Скорятина. В памяти сотрудников и читателей всех честных граждан он навсегда останется рыцарем правды, гуманистом, мастером разящего слова, человеком безупречной репутации и твердых принципов. Молодым журналистам в мрачные годы государственного терроризма вступил он на тернистый путь борьбы за свободу и остался верен этой высокой миссии до конца. Выражаем искреннее соболезнование вдове, детям, друзьям, близким покойного. а также всем, кто потерял в его лице мудрого собеседника, учитившего жить неползьи, милый друг, где бы души не витали, мы никогда не забудем тебя, нашего руководителя, товарища, наставника. Текст читал Игорь Сергеев.